Глава тридцать восьмая «Это было разочаровывающе!» — с презрением произносит Мэдзи после того, как мы завершили наш бой. «В этом я с ним был согласен. Такой нам жути нагнали при приближении, а в итоге весь бой занял несколько минут, да и то, я просто не знал, как к этому нечто подступиться и все время ждал подвоха. Тут даже сложно этого духа описать однозначно». Скорее, больше всего он походил на то, что остается после того, как дети поиграются с пластилином. В этом существе было слеплено в единую массу сразу несколько различных духов, каждый из которых при этом что-то орал и действовал отдельно от других. В общем, жуть, да еще и заполнившая собой весь коридор. В итоге я и Мэдзи просто наносили удар за ударом, разрушая все вокруг и пачкая коридор кровью этого существа, пока это не стало уже слишком для нашего противника, и он попытался сбежать. Но опять же, из-за своей тушки ему это было сделать довольно сложно, да и его части действовали независимо друг от друга, только мешая духу скрыться. Так что избиение огромного духа продолжалось все равно. В этом радовало только одно, что в отличие от живых существ, духи не оставляют после себя физических тел. А то, представляю, как было бы сложно пробираться через эту мертвую тушку, чтобы попасть в другую часть коридора. Как представлю, что пришлось бы прорубать себе проход дальше, так сразу выворачивать начинает. Правда, в этот раз я не дал раствориться поверженному духу в пространстве просто так. Слишком уж он сильным был, чтобы отдавать все это отелю и местным жильцам. Тем более это могло усилить других наших противников, а это мне точно было не нужно. Так что я воткнул, несмотря на протесты Мэдзи-клинок в тушку этого существа, и стал направлять духовные частицы, на которые распадалось тело духа, в клинок и потом в себя. Мог бы и сразу все притянуть к себе и освоить, сколько смогу, но у меня задумка была в ином. Духовный артефакт прекрасно справлялся с тем, чтобы принять в себя столько энергии. Более того, Мэдзи перестал возмущаться, поняв, зачем я это делаю, ведь с каждым мгновением он становился все сильнее. Если бы еще сам отель не стал ускоренно поглощать поверженного духа, то получилось бы обработать больше духовных частиц, но в этом случае лучше не жадничать, иначе слишком высок риск перестараться, и тогда все закончится куда печальнее, так что в этом деле нужна мера. — Это как так? — удивленно посмотрел на меня Мэдзи, после того, как я отменил вселение в артефакт, а он вдруг появился рядом со мной. «Это и есть материальное воплощение!» «Почти», — улыбнулся я, наблюдая за реакцией духа. «Просто это место находится на стыке миров, и, благодаря избытку духовной энергии, я смог сделать так, чтобы ты тут мог действовать самостоятельно уже и без меня. К сожалению, это лишь временно, но все же...» «Да и ладно!» Довольно улыбнулся Полу вытащив меч из ножен. «Главное, что я смогу покромсать их самостоятельно!» «Главное, сильно не увлекайся!» — хмыкнул я. «Да когда я это?» Под моим взглядом Мэдзи все же оборвал себя и уже менее довольно добавил. «Ладно, постараюсь сдерживаться!» «Чем меньше ты потратишь энергии за бой, тем дольше сможешь оставаться в такой форме», — пояснил я для него. «Так что...» Тут все зависит от тебя. Так и надо было сразу сказать. Так я и говорю, пожал я плечами. А вот и развлечение для тебя. К этому моменту действительно в коридоре стало шумнее из-за того, что на дармовую духовную энергию позарились остальные обитающие здесь духи. Не все из них были достаточно разумны, чтобы обходить место боя стороной. Так что у Мэдзи появится возможность помочь мне в полной мере. Пока же Полу Ворон с кровожадной улыбкой бросился навстречу всей этой толпе духов, я обратился за помощью к Синон. Лук в ее исполнении был сейчас, на мой взгляд, самым подходящим оружием. Тем более здесь все еще оставалось достаточно много разлитой в пространстве духовной энергии, поэтому со снарядами точно не будет никакой проблемы. Хотелось бы сказать, что это было сложно, и мы действовали на пределе своих возможностей, но... На самом деле, весь бой быстро превратился в рутину. Духи, которые жили в отеле, явно проживали здесь далеко не первое десятилетие, и они уже привыкли понемногу вытягивать энергию из людей и питаться за счет них. Конечно, время от времени появлялись духи, подобные тому, что обитал в зеркале, но такие происшествия случались нечасто. Тут, конечно, надо выяснять подробнее. То ли они просто перемещались куда-то дальше, просто за счет того, что набрались тут сил, либо их сжирал кто-то более сильный, которому обычные духи были на один зубок. Чувствовалось теперь под отелем какое-то недоброе присутствие опасного духа, но пока он сам никак себя, кроме этого самого ощущения присутствия, не проявлял. Возможно, спал или не считал возню наверху серьезной угрозой себе. в любом случае Мэдзи вклинился в толпу духов, начав разрезать их своим мечом, ну а я посылал одну стрелу за другой, ослабляя духов и не давая им задавить моего духа помощника числом. Пусть он и очень быстрый и опасный мечник, но когда против тебя выступает сразу десяток тварей и не у каждого понятно, где находится голова, то лучше перестраховаться и действовать осторожнее. Десять минут. Ровно столько потребовалось мне и медзи чтобы справиться с этой волной духов, когда уже и до самых тупых из них дошло, что они нарвались не на того противника. — Вот это уже другое дело! — счастливо улыбался полуворон, перепачканный в крови и других выделениях духов. Впрочем, и это постепенно исчезало, превращаясь в духовные частицы. — Тут даже, можно сказать, удалось размяться! — Только ты же понимаешь, что это пока только мелкая шушера, которую бросили, чтобы просто задавить нас массой. — Конечно, мастер! — постучал плоскостью клинка по плечу Мэдзи. — Я с таким же не в первый раз сталкиваюсь. Либо хотели проверить возможности противника, либо измотать нас. Вот только тот, кто стоит за этим, ошибся! — предвкушающе улыбнулся он а вы помните что как бы двух девушек принадлежащих нашему мастеру похитили вклинилась в этот разговор о помахивая своим веером и с брезгливостью во взгляде смотря на разрушенный коридор да последний серьезно пострадал за время нашей стычки и вовсе они мне не принадлежат возмущенно посмотрел я на нее это уже никому не интересные частности отмахнулась кицуна главное что местные духи решили покуситься на то Что принадлежит мастеру? Это уже наглость. Я так понимаю, ты уже поняла, куда нам двигаться. Разумеется. Гордо подняла голову Осайда. Пока вы тут развлекались, я исследовала окружение. Так что нам в эту дверь. Указала она сложенным веером на ничем не примечательную дверь справа от меня. Она приведет вас дальше, но что за ней, я уже не могу с уверенностью сказать. В любом случае, надо двигаться вперед. Благодарно улыбнулся я, лисице И лучше последовать твоему совету, чем бездумно тыкаться в каждый проход. — Но я всегда готов к хорошей драке, — хмыкнул медзи Кто бы сомневался? — ехидно ответила на это Осайда. Впрочем, так и не дав духу ей ответить, тут же исчезла. Любили все же эти двое друг друга подкалывать по поводу и без. Благо, это не переходило определенных границ, а значит, можно было и не вмешиваться в происходящее. По совету Асайда я открыл дверь и вошел в самое обычное на вид помещение, если, конечно, не считать, что в нем находились отголоски прошлого в виде двух мужчин, которые просто играли в карты. И, как я понял, проигравший выпивал из своего стакана. При этом везло только одному из них, из-за чего он сильно веселился, когда его товарищ уже толком и карт не видел. Странная игра. Но мне до этого не было особого дела. Я просто по указанию Китсуне пошел дальше, в ванную комнату, чтобы, открыв дверь, оказаться вдруг в совершенно ином коридоре. Таким образом, я преодолел, наверное, с десяток дверей, каждый раз оказываясь в комнате, где был очередной отголосок прошлого. — Княжич! — обрадовалась мне Светлана, которая обнаружилась за следующей дверью в окружении десятка духов, которые не могли ей ничего сделать из-за моего амулета. «Я никак не могла выбраться из этой комнаты!» «Прочь!» — махнул я рукой, добавив духовный импульс в сторону духов, которые моментально скрылись. «Видимо, сюда можно было попасть только извне, но не выйти. тебя они не навредили?» «Нет, княжич!» — покачала головой девушка. «Ваш амулет защищал меня от духов, но было неприятно». «А это кто?» Заинтересованно посмотрела она на Мэдзи, что стоял чуть в стороне от нас, следя за обстановкой. — Мой дух, — пожал я плечами, — нам надо двигаться дальше, пока есть такая возможность. — Как скажете, — понимающе кивнула Светлана. И вновь асаида подсказала мне, какую из дверей выбрать. Пусть сама Светлана не могла выбраться из комнаты, но достаточно было подать в ручку двери немного духовной энергии, как она открывала проход дальше. С учетом этого нам очень повезло, что мне удалось вытащить мою слугу раньше, чем с ней что-то произошло. Все же Светлана менее защищена от духов, чем Елена. Полукровки вполне по силам справиться со средней опасности духами, тем более, что до начала нашего расследования она вновь пила мою кровь, так что подзарядилась на максимум. Собственно говоря, следующая дверь вновь вывела нас в коридор, Только в этот раз он вел не на этаж, выше или ниже, или вновь превращался в бесконечно уходящий вдаль коридор. Нет, в этот раз в конце нас ждал спуск вниз, сразу в подвал. Если же верить сведениям, которые были изучены мной до этого, то именно здесь происходили мистические вечера, куда в том числе приглашали аристократов. Точно про место проведения ритуалов никто не знал, так как такой комнаты обнаружить не удалось, но все ссылалось на то, что она была в подвале здания. Похоже, нас специально ведут туда, чтобы иного выбора даже не было. Но как тут откажешь, когда тебя так открыто приглашают? Да и были мы все так же на границе между миром живых и миром духов, и из этого места так просто было не выбраться. Тем более не было смысла это делать, ведь тогда придется сюда возвращаться. Даже интересно посмотреть на того, кто решил пригласить к себе шамана, считая, что заманивает меня в ловушку. Но, как я слышал в каком-то фильме, это не вы заперли меня здесь, это вас заперли со мной. Приготовьтесь, — предупредил я Мэдзи и Светлану. Дальше может быть жарко. — Да я только за! — азартно улыбаясь, ответил полуворон Я не подведу вас, княжич, — решительно кивнула девушка. Жаль, конечно, что Елену мы пока не нашли, но не думаю, что местные духи дадут мне повернуть назад, а значит, только вперед. Посмотрим, что же они мне уготовили и чем надеются меня остановить. Уж у меня точно найдется, чем их удивить. Конец седьмой книги. Текст читал Алексей Воскобойников.